Глава 28. Роуз. Чайное в то утро открылось с опозданием. Немного неловко было перед Ириллой, смиренно дожидавшейся меня у входных дверей, но над обстоятельствами я оказалась невластна. И если все дальше пойдет так же плохо, то нам и правда придется идти на поклон к дракону, чего делать категорически не хотелось. Утренний приступ F. Напугала еще больше, чем ее недавние истерики и отчаянное, неуемное желание отдаться в лапы чешуйчатого. Меня колотило все то время, что мы ехали с Фридой в экипаже. Не помогло даже успокоительное, порцию которого я махнула перед выходом. Так что к крыльцу собственного заведения я едва не выпала, запнувшись на ступеньке кареты. Благо, бдительная Фрида поймала. «Доброе утро, Ирила! Прошу прощения, что заставила вас ждать». Я, стараясь не скривиться и удержать вежливое выражение на лице, улыбнулась помощнице. «Младшей сестре сделалось плохо. Пришлось задержаться дома». «Ох, ничего-ничего!» – захлопотала женщина. «Надеюсь, все обошлось? Молодые вы еще не должны полеть. Жить должны и радоваться жизни. Это нам, старикам, уже все равно!» – махнула она пухлой рукой. «Он как трясет вас, Эра, издалека заметно!» «Это ж видано в таком состоянии работать. Да вы садитесь, садитесь!» Она подтолкнула меня к стулу, который неизменно выбирал дракон в прошлые свои визиты. «Везде гад чешуйчатый меня преследует!» «А у меня на возражение и сил не нашлось!» «Сейчас воды вам принесу и пару капель моей фирменной настойчики добавлю. Она любого на ноги поднимет, можете поверить старой Ириле. «Спасибо!» – только и вымолвила я, окруженная непривычной заботой – А меньше чем через минуту мне в руку ткнулся стакан с чуть теплой, белесоватой жидкостью. Я с подозрением покрутила его перед носом и принюхалась. Пахло кошачьими каплями. Да вы не бойтесь, хозяйка, там ничего запретного или опасного нет. Одни лишь травки. Я сама только благодаря этой настойке по утрам отстаю. Десять капель, и в теле старой Ирилы откуда-то берутся силы. Фрида молча подошла и, закрыв меня спиной от взгляда помощницы, опустила в стакан цепочку с висящим на ней прозрачным кристаллом. Тот остался столь же чист после того, как вынырнул из воды, повинуясь движению ловкой руки. Даже мутноватой пленки на нем не осталось. Я вопросительно взглянул на охранницу. Та едва заметно кивнула, и я единым махом опрокинула в себя содержимое стакана. Язык приятно колола едва кисловатая жидкость. Никакого гадкого или слишком ядреного вкуса, который я боялся ощутить. Пожалуй, мне даже понравилось. Посидите минут пять и подействует, скомандовал довольная собой Ирила. А я пока воду вскипячу и тесто начну готовить, помню, о чем вы вчера говорили. Спасибо, я расплылась в дурацкой улыбке. Наверное, фирменная настойка уже начала действовать. И давайте, пожалуйста, на «ты», а то мне очень неловко. А это как прикажешь, хозяюшка, улыбнулась помощница и уплыла на кухню. Кажется, мы поладим, сообщила я Фриде. Удивительно, но домашнее снадобье простой кухарки помогло мне лучше, нежели любые целительские составы. Как и обещала Ирила, уже через пять минут я буквально летал по чайной, намыла полы, смела пыль отовсюду, даже с поверхности шкафов. Протерла и так безупречные окна, всю посуду, убралась в комнатах наверху и даже отправила лорду алари короткий вестник с просьбой о встрече. Ответа к собственному огорчению не получила и помчалась вниз, узнать, не нужна ли помощь там. «Совсем другое дело!» — тепло улыбнулась мне Ирила, как только я появилась на пороге кухни. «Так и должна выглядеть молодая девушка, а то утром покойницу напоминала». Если совсем дел нет, можешь тесто по форму разложить, оно уже готово. С появлением Ирилы мы решили добавить в меню кексы. Просто, быстро и к чаю идеально подходят. Сегодня наших гостей ждал зеленый с жасмином или черный с земляникой. На выбор. Морковные кексы и овсяное печенье. И все у нас с новой помощницей так замечательно ладилось, что я никак не могла нарадоваться. Улыбки довольных посетителей, сытый блеск их глаз, блаженство, написано на лицах, бальзамом вложились на мою истерзанную проблемами душу, латая ее и давая силы двигаться по тонкому льду, которым внезапно покрылась моя жизнь дальше. А вечером в чайную зашли двое. По напрягшейся фигуре Фрида я поняла, что парочка одетых в плохо подогнанные по фигуре костюмы мужчин чем-то не понравилось сохраниться. Мистер Розаленда обратился ко мне тот, что был пониже ростом, но шире в плечах. «Да», — я настороженно кивнула и бросила взгляд в сторону Фриды. Его тут же отследил высокий и, понимающий, улыбнулся. «У нас к вам дело, связанное с гибелью вашего отца».